Проект аудиокниги Клуб представляет. Гэри Райт. Лёд как зеркало. Между собой они называли её просто Трасса. Извилистая двадцатикилометровая лента блестящего льда, Лежала на горных склонах петлями, как след гигантской змеи, и перепад высот на протяжении этих 20 км составлял немного немало 2245 м. Ширина трассы на прямых участках равнялась 9 м, а виражи на поворотах достигали 12-метровой высоты. Специальная трасса для скоростных саней. Стиснутый в узкой своей кабине гонщик вслушивался в завывание ветра. Ветер стонал в мёрзлых гребнях, нависших над сонями белой вершины, задувал поперёк крутого стартового откоса, поднимая со склонов снежные струи и линуя ими жёсткое голубое небо. И гонщик чувствовал, как что-то в нём отзывается на вой ветра ледяным безответным криком. Гонщика душил страх. И хуже того, он осознавал это. Впереди, сразу за оптикаем и носом соней, гора обрывалась вниз, отсюда казалось, что отвесно. И там, далеко внизу виднелась долина. Далеко, далеко. Слишком далеко, старина, на сей раз тебе до неё не добраться. Лампочка на приборном щитке вспыхнула кроваво-красным огнём и отчетливо мигнула два раза подряд. В ту же секунду две красные ракеты взвились над долиной и взорвались двумя одинаковыми багровыми метеорами. Осталось 2 минуты. По обе стороны стартового откоса в тело горы впивались изящные кронштейны, и на них висели платформы, расцвеченные флагами и заполненные людьми. С платформ нагонщика смотрели сотни незрячих чёрных очков. Вот всегда они так, всегда пялятся неотрывно на старт, словно пытаясь залезть под шлемы и выведать, почему эти безумцы собрались здесь, почему жаждут смерти. Он глянул ещё раз на долину далеко внизу. Сегодня он и сам не понимал, зачем он здесь. Ну, ещё один. Ну, в самый последний раз, не так ли ты говорил себе? Последняя гонка и всё. И прости, прощай, Саня, и слава Всевышнему, что разрешил выжить. Не такое ли ты давал себе обещание? Так какого же чёрта ты снова здесь? Та, самая последняя гонка состоялась месяц назад. Зачем же ты сегодня снова вышел на старт? Ответа нет. Всё, что Гонщик слышал в себе, были зябкие вопросы да глухие отзвуки ветра. Он стиснул рулевое колесо, стиснул так, что руки свело судорогой. Надо думать про сани и только про сани. Эти у него были одиннадцатыми по счёту. Как и все прежние, их окрасили в ярко-красный цвет. Не ради какого-то особого шика, а чтобы после очередной катастрофы легче было найти их где-нибудь в стороне от трассы в глубоком снегу. Он хотел, чтобы их непременно нашли и нашли быстро. Ко многим его товарищам помощь, если и приходила, то слишком поздно. Абобаландеро так и вообще не могли отыскать до лета. Он прервал себя. Про сани, только про сани Без седака они весили около 85 кг и походили на сверхаптекаемые гоночные автомашины с прозрачными фонарями кабин и полозьями вместо колёс. Устрашающие торпеды, узкие, чуть шире плеч седаков, и низкие между днищем и льдом оставался просвет не больше 5 см. Гонщик в кабине собственно не сидел, а почти лежал, полукольцо руля над коленями, подошвы на поставленных вкось педалях. Этито педали и превратили сани во внушающие и трепет скоростные устройства. Педали поворачивали полозья, четыре пустотелые лыжи хромистой стали вдоль продольной оси, и тогда они врезались в лёд как лезвия коньков. И благодаря поворотным полозьям, бывший Бобслей стал тем, чем он стал, гонкой особого рода, с особым братством гонщиков, выделившихся в особый клан на зависть и удивление остальному люду. Наши Величали они друг друга. Кто-то из наших смеясь сказал однажды: "Несомненно, мы самые прыткие самоубийцы в мире". Он опять призвал мысли к порядку и принялся проверять тормоза. Достаточно потянуть рулевое колесо на себя, и по бокам соне разворачивались закрылки, половинки их в хвостовой части корпуса. Со стороны они выглядели быть, может, и нелепо, но действовали весьма эффективно. Общая их площадь превышала квадратный метр. а применялись они на скоростях 130 и более километров в час. Кнопка под правой рукой гонщика управляла другой тормозной системой. Нажать её, и из носовой части Сани вырвется крупный ракетный заряд. Всего зарядов насчитывалось 7, и их нередко не хватало. А когда отказывали все системы, включая волю гонщика, на такой случай оставалась рукоять у левого колена. Её окрестили ручкой с того света. Дёрни посильнее за ручку, и дальше всё будет зависеть от сотни случайностей и не подвластных никакому расчёту. Но если повезёт, зависнешь на парашюте в 80 м над трассой. Или или прикосновение к рычагу катапульты станет последним сознательным поступком всей твоей жизни. Самон дёргал за эту ручку дважды. В первый раз, когда на вершине мёртвой петли потерял полыс, И вот тогда чудом не размазало по близлежащей трибуне, верхний ряд скамеек меркнул под ним на расстоянии меньше метра. Во второй раз шесть теней вдруг смешались в кучу прямо у него перед носом, и он выстрелил с собой сквозь нависающие над трассой ветви старой разлапистой ель. Другие гонщики были не столь удачливы. Ганс Кроггер, в конце концов, его тело вырыли из-под пятиметрового слоя снега. Он пробил этот слой как снаряд до грунта. Когда он катапультировался с сани, кувыркались в воздухе, в эту долю секунды они оказались вверх дном. Ярл Йоргенсен. Сани перевернулись, и его выбросило прямо под полозье следующих саней. Макс Конрад. Образцовое катапультирование, почти на 100 м вверх и чуть наискось от склона. Только парашют так и не раскрылся. Уэйн Барли. гонщика передёрнула крупной дрожью, он даже почувствовал реакцию противоперегрузочного костюма. Как хотелось бы съездить почему-нибудь кулаком, но он ощущал на себе неотступные глаза зрителей и телевизионных камер. Да и слишком тесно в кабине. Развернуться как следует перед ударом и то не достанет места. Огонёк на щитке вспыхнул вновь, требуя внимания и мигнул один раз. И одна багровая ракета запылала в небе. Одна минута. Бох ты мой, неужели время остановилось? Но это неотъемлемая часть целого ожидание. Смертельно томительное ожидание над долиной, раскинувшейся в двух с лишним километрах внизу. И иные случалось не выдерживали этих предстартовых минут и откидывали фонари кабин, одно необратимое движение, и сани останутся на месте. Да, случалось и такое. И он мог бы остаться. Все вот это, откинуть прозрачный колпак, подать тем самым сигнал, и когда в миг старта другие сорвутся вниз и исчезнут с глаз, он останется здесь в одиночестве. Но в каком, господи, в каком в одиночестве, которое продлится всю жизнь? Может, он и встретит кого-нибудь из прежних товарищей гонщиков где-нибудь когда-нибудь, а они и не подумают признать его. Это была бы смерть своего рода остаться на старте. И несомненная смерть принять старт. Смерть безмолвный попутчик каждого гонщика в каждой гонке. Он бросил хмурый взгляд на другие сани. Их было всего 16, два неровных ряда по 8 в ряду. 16 блестящих, нарядных, стремительных торпед, свисающих со стартовых скоб. Он знал среди гонщиков всех и каждого. Они были его братия, они были наши. Но они здесь, не сейчас. Давным-давно, ещё новичком, он спросил у старого француза Кэшлера: "Ты видел, как я прошёл безумную кривую, бок о бок с тобой?" И француз ответил: "Там на трассе я не вижу никого, только сани. Здесь в долине ты этот ты, но на трассе ты это только сани. Ещё одни сани и всё. Не забывай об этом: сани и всё. Так и должно быть. На трассе сталкиваются и исчезают с дороги сани, только сани." Лишь потом в долине не досчитываешься людей. Из 16 соней до финиша дойдут, вероятно, 9, если повезёт, 10. А из 16 человек лишь 14 доживут до вечера. Таковы средние данные, жёсткие и незыблемые, как лёд. Завораживающая, внушающая ужас статистика этого вида спорта. Насильственная смерть, гарантированная, зрелищная. Притягательная смерть в состязаниях, каких до того не знал мир. Немыслимо смелые, немыслимо искусные люди добиваются невозможного. В 60-х годах XX -го века считалось, что спортивные сани с закреплённым намертво рулевым колесом должны благополучно прийти к финишу даже без седаков. Здесь на трассе пустые сани не продержались бы и до второго поворота. Трасса не просто щекотала нервы, она убивала, расчётливо и хладнокровно. и никаких привилегий. Она убивала ветеранов и убивала новичков. Но того, кто финиширует первым, ждала награда 20.000 долларов и целый месяц до следующего старта. Деньги, слава, женщины, вся женщины мира. Тому, кто победил трассу, доступно всё, без исключений. Не потому ли и выходят они на старт? Всегда один и тот же вопрос. Почему вы решились на это? Незадолго до своей гибели на стремлении сэр Роберт Брук ответил коротко: "А почему бы и нет?" Ответ ни не хуже, ни лучше другого, но хорош ли такой ответ на сей раз? На это ответа нет. Единственное, что Гонщик знал наверняка, что отсюда, со стартового откоса, для него есть только один путь прямо вниз. И впервые с тех самых давних гонок у него дрогнули колени. 20 км, ни метром меньше, а рекорд трассы 9 минут 1,14 секунды. Средняя скорость 133,4 км/ч. Рекорд трассы поставленный им рекорд. По крайней мере, рекордсмены забудут не скоро. На щутке вспыхнул сигнал стартового отсчёта, взвилась и взорвалась зелёная ракета. И вот он самый жуткий момент. Тихий щелчок отскочившей прочь скобы. Ленивое, словно в замедленной съёмке начало движения, и сани строем скользят туда, к краю. Ещё один взгляд вперёд на исток трассы. 45-градусный 400-метровый прямой уклон. 6 секунд, и скорость достигла 100 км/ч, и нагонщик стремительно надвигается к зеву первого поворота. Карлова поворота, в память Карла Раша, перелетевшего через верх виража 9 лет назад. Его нашли на леднике в 800 м ниже, вернее, то, что от него осталось. Гонщик взглянул направо. Чисто. Освободил закрылки, откинулся чуть сильнее и потянул вправо руль. Лидеры хитрили впереди, выравниваясь перед следующим затяжным поворотом влево. Тормоза хлопали отрывисто, как крылья, и сани друг за другом входили в поворот, взбираясь по вертикальной стене всё выше. А те, кто остался внизу, жали на педали, ставили полозье на ребро, и осколки льда брызгали из-под полозьев вверх, как реактивный строй. Ему удалось войти в вираж по самому правому краю. Он взлетел по стене и ринулся вниз с хорошим ускорением. Лёд под санями слился в сплошную туманную полосу. И гонщик ощутил дребезжащую дрожь металла. Друг за другом сани с грохотом срывались в жёлоб. Так прозвали этот перепад высот. Всё ещё сбитые в кучу, всё набирая и набирая скорость, всё пытаясь протиснуться на самую выгодную позицию. Он шёл в хвосте, но это было как раз неплохо. Не любил он с самого начала давиться за право первенства на повороте. Всё ближе надвигалась ответная стена безумной кривой. 120-градусный вираж вправо и сразу за виражом новый крутой уклон. Гонщик старался идти след в след с сонями несущимися впереди. прижаться к ним почти вплотную и начал нагонять их уменьшилось лобовое сопротивление воздуха поворот они опять зависли на вертикальной стене его чуть более высокая скорость позволила ему взлететь по стене почти до самого верха и оказаться над теми другими сонями противоперегрузочный костюм сдавил грудь и плечи роем вылетели они из кривой и устремились на откос смертников длинный крутой разгон с резким выходом как из пике Рёв висел теперь над горами. Сани наконец достигли полной скорости. Глухой рок отстал подобин лавине, да ведь они и в самом деле стали лавиной, лавиной из саней, смертоносной, как любая лавина. На откосе он обогнал те другие сани и выскочил на нижний гребень на хвосте ещё у одного соперника, и перед ними вырос очередной поворот, адский левый. дерзкий вираж, переходящий в короткую стремительную прямую и новый резкий вираж в конце прямой. Он нагонял, нагнал, и они взвились по стене бокобок, бок, но на этот раз он ниже соперника. Он отжал левую педаль впервые со старта, развернув полозья, удерживая сани от соседних на безопасной дистанции 15 см. Трасса ушла вниз, устремилась по склону ко второй части поворота, и тут он почувствовал внезапный тошнотворный покой. Сани оторвались ото льда. Он развил слишком высокую скорость и потерял опору. Старый Крольф де Кеплер, Летучий голландец, посмеивался за кружкой пива. И всегда это я, ха -ха, куда больше вишу над льдом, чем скольжу по нему. Наверное, ради облегчения желудка. Чтобы удержать его на месте, понадобился бы не один противопоперегрузочный, а все четыре. И он, Рольф, исполнил свой последний полёт 3 года назад. через верх нижнего виража адского левого, 400 м по воздуху, сообщили потом газеты. Гонщик перехватил руль покрепче и поравнее и осторожно потянул его едва-едва приоткрыв тормоза. Сани коснулись льда, не совсем ровно, дали крен, но он выправил их мгновенно, вскинув полозье на ребро, соперника вынесло вперёд. Он пристроился позади. На них надвигался второй левый вираж Узкий, забитый санями. Они с соперником нырнули в вираж, едва ли не в 25 сантиметрах друг от друга. Осколки льда струились из-под соседних полозьев, барабанили по корпусу саней как пулемётный очередь. И вдруг мгновенный крен, завихрения воздуха отозвались серией быстрых ударов справа и слева. Кто-то впереди резко затормозил. Даже быть может двое или трое. Где? Этого он не видел. Он среагировал как автомат. выпустил полностью закрылки, навалил со всей силой на левую педаль, прижимая сани к внутренней стороне виража, самое безопасное место, если впереди столкновение. Сани задрожали от напряжения, пытаясь спелсти вниз по стене, одолеть центробежную силу с помощью врезающих лёд ножей. Но сила оказалась чересчур велика. Сани начало заносить, полозья заскрежетали. Он освободил их на миг, разрешив саням слегка соскользнуть в сторону. Двое других саней, как и он, наравили прижаться к низу виража, их полозья высекали изо льда искры. На какой-то миг его вновь ослепило, но Вираж уже мелькнул мимо, он завершил повороты и всё ещё держался на трассе и понимал, что слишком напряжён, что слишком тяжело отдаётся ему сегодня контроль над санями. Он двоюет с ними, вместо того, чтобы подчинять их себе. Дасужий турист задал как-то Эрику Сигизмунду вопрос, как тот ухитряется управлять своими снами, и услышал в ответ: "А я и не управляю. И год назад сани Эрика окончательно вышли из-под контроля, перевернулись, и четверо других столкнулись с ними". Давняя притаившаяся была мысль внезапно вновь вырвалась на свободу. Сейчас он не в силах остановить сани даже если захотел бы. Нет никаких средств, никаких способов остановиться, кроме одного потерпеть катастрофу. Он должен мчаться, мчаться до самого конца. И тут в него вселилась уверенность, что конец недалёк, гораздо ближе, чем финиш. На сей раз много ближе. Он бывал в катастрофах не разы ни два, но никогда до сих пор не ведал такого безотчётного страха. Нет такого он ещё не испытывал. Этот страх был особенный. Хоть Гонщик и не мог понять, в чём разница, но с этим было не справиться. Не справиться вот что хуже всего. Сани с сонями с грохотом срывались на стиральную доску, трёхсотметровый каскад из нескольких бешеных уклонов. Один за другим гонщики выпускали полностью закрылки, а ины выстреливали тормозные ракеты. То тут, то там мелькали быстрые вспышки. Однако по бокам трассы, там, где края её лотка загибались вверх, лёд оставался относительно гладким. Он подал сани левее, прижал к склону, упираясь в левую педаль, удерживая их в наклонном положении на лезвиях полозьев. Затем он убрал тормоза и принялся опять выгадывать метр за метром. Такова была суровая необходимость. Страх ещё не основание для того, чтобы держаться позади. Тот, кому понравилось отставать, никогда не стал бы первым гонщиком трассы. И вдруг от смутного пятна группы лидеров отделились какие-то сани, подпрыгнули с гребня очередного уклона и взлетели в воздух. Ещё раз скоснулись льда и вновь завертелись в воздухе как живые. Сани, шедшие следом, пустили в ход ракетные тормоза, силы спряжаться к краю. Кто-то пошёл юзом в бок и опрокинулся. Сплющенный корпус закрутился волчком и исчез. Вот уже двое вышли из игры. Кто-то катапультировался, перечеркнув собою небо. Колпак кабины сверкнул в вышине под солнцем, и это значило, что ещё одни сани стали неуправляемыми. Теперь и он выбросил закрылки на полную ширину и выпустил вперёд ракету. Инерция кинула тело на привязные ремни. Левая рука легла на рычаг, готовая взорвать заряд под сиденьем, только бы не запоздать. Курт Шнабель гордился тем, что единственный из всех гонщиков никогда не пользовался катапультой. Но в тот раз, когда он всё же решился на это, он дёрнул за ручку на долю секунды позже, чем следовало, и парашют опустил на землю изувеченный труп. Трое одичавших соней укатились кубарем прочь и скрылись за подпорными стенами. Гонщик сложил закрылки. Руки и ноги у него дрожали не сильно, но неуёмной дрожью, как дрожит моховик, потерявший центр тяжести, непроизвольно и угрожающе. Он выругался. Ведь он мог бы катапультироваться тоже, мог бы. Никто в целом свете не осудил бы его, раз у него перед носом случился такой ковардак. Но он не катапультировался, а теперь уже слишком поздно. Лишь один человек выбросился с парашютом без всякой видимой причины и не испортил себе репутации. Коратышка Кейс в своей первой гонке. И когда его спрашивали, почему он сделал это, спрашивали подчёркнуто обыденно и спокойно, он отвечал: Да хоть лопни ты со злости, потому что если бы не выстрелился, то попросту намочил бы себе в штаны. Но и каратышка не успел выстрелиться в тот день на порогах, когда его сани сделали сальто и их обломки разметало на целый километр. И останки Кейза тоже. Трасса не признавала малодушных, либо герои, либо мертвецы. В какую шеренгу суждено ему стать сегодня? Да прекратишь ты размышлятели, нет. Стиральная доска наконец выровнялась, но устремилась вниз ещё круче, и они понеслись навстречу мёртвой петле со скоростью более 145 км/ч. Из трибун, понастроенных вдоль трассы, здесь располагались вторые по вместимости, и здесь же было второе по важности скопление телекамер. А поблизости ожидали два вертолёта скорой помощи и священник. Мёртвая петля. Представьте себе самолёт, входящий в мёртвую петлю из пике. А теперь представьте себе Сани, которые проделывают то же самое. Вылетают из пике на изогнутую ледяную стену, как бы под грандиозную волну, замершив в тот момент, когда её гребень навис над вами. Мёртвая петля. Так назвали чудовищный ковшеобразный изгиб трассы вправо, с ковшом почти 15 м высоты. вскидывающие сани к небу, переворачивающие их вверх дном, и затем, словно мало было шестикратной перегрузки, смаху кидающие их снова вниз в 65-градусную яму. Да это же невозможно. Когда Вильфред фон Герлах разработал проект трассы, так сказали ему по поводу мёртвой петли. Это просто невыполнимо. Но фон Герлах сам был гонщик, обладатель многих призов и к тому же мастер высшего пилотажа. И когда трассу построили, он первым прошёл её на сонях сверху донизу. Финишировав, он посидел секунду-другую в кабине, молча оглянулся назад на горы, потом спросил задумчиво: "Какую скорость я развил на мёртвой петле?" Ему ответили, что локаторы зафиксировали 180 км/ч. Он кивнул, а затем произнёс фразу, которую гонщики не устают вспоминать и по сей день. Значит, это возможно. Гонщик видел, как лидеры выстраиваются след в след перед этим блистающим ответным изгибом и ощутил, что страх снова сжал всё внутри морозной рукой. Здесь в петле человек становился даже не пленником соней, а ещё того хуже. Если он входил в вираж точнёхонько по расчётной линии, тогда всё кончалось благополучно. Если же нет, Братские встречи за кружкой пива, разговоры до поздна. А помнишь снегопад, когда от дома выскочил с большого коляки? Ну да, и когда его откопали, сколько времени прошло? 2 часа? Он себе приспокойно спал. И на нём ни не царапинки, помнишь? Вспомни, всё вспомни. Он вышел на расчётную линию едва ли в метре от предыдущих соней и принял на себя дикий выворачивающий душу удар. Стена подбросила его и перевернула. Ослепительная вспышка теней, мимолётный взгляд на долину, ощутившуюся почти над головой, а потом падение, поднарастающий свист ветра и полозьев, и сани нацелились на безупречный выход. Всё так же по ниточке, след в след за сонями впереди, но кто-то из самых первых сорвался с этой невидимой нити, и кто-то выпустил во всю ширь закрылки тормоза. Сани закачались в яростных воздушных вихрях, поднятых термазами. Засверкали ракеты. Чьи-то сани впереди бросило в сторону, лениво выкатило над остальными и расплющила стену у самого выхода из петли. Гонщик рванул ручку катапульты. Катапульта не сработала. Он был уже мёртв, он осознавал это. Он видел, как двое саней умчались к уверкайз в небо. Как ещё одни сани разнесло на куски, и куски соскользили вниз по трассе. Всё, что требовалось сейчас для гибели задеть о любой из этих обломков. Навираж вдруг остался позади. Петля развернулась в пологий спуск, слегка отклоняющийся влево. Гонщик перевёл дух. Во рту были осколки зубов и вкус крови. Он обогнал очередной обломок, потом ещё один. Сколько сегодня погибших? Он сам, это ясно, и сколько других. Но страх, что терзал его со старта, не был страхом смерти. Чем же тогда? Что же так замуровал он в себе, как в стене, какую тайну спрятал от глаз своих и чужих? Словно рифы прячутся под водой, а корабль знает, что они там и обходит их. А теперь стена рухнула и оставила его лицом к лицу. С чем? С Ани содрогались. Он вёл их сегодня из рук вон плохо, злоупотребляя полозьями, поставленными на ребро. С трудом пролез он сквозь тиски, с трудом одолел поворот большой колеса, струи ледяной крошки разлетались по задисоней, и можно было подумать, что они не слушаются руля. Только Сани были тут ни причём. Он сам не владел ни сонями, ни собой, и его несло прямиком к вратам ада со скоростью 180 км/ч. Это называлось стремнина. Начиналось стремни на невинным лёгеньким поворотом налево. Разве ж то латок трасса становился всё глубже, и вдруг вселенная проваливалась в Тартароры. Более 800 м безудержного пике по 50° кручи над дно ущелья и сразу же вверх по противоположному склону, затем полный разворот вправо на 180°, градусов, новый крутой спуск снова в то же ущелье и наконец под острым углом налево с выходом на протяжённую ухабистую прямую. Стримнина убила больше гонщиков, чем любой другой отрезок трассы. Здесь их поджидали самые вместительные трибуны и самые неусыпные камеры. Здесь были три священнослужителя и операционная неотложной хирургии. Здесь Здесь он исполнит последнюю формальность и окончательно умрёт. Он вышел на левый поворот слишком низко и слишком быстро, чтобы лезвия полозьев могли удержать его. Сани занесло. Он отреагировал механически, слегка придерживая левое полозья, ввернул рулём в сторону заноса. Сани повело вверх, к вершине виража, туда, где виднелось лишь холодное голубизна небо. Он ждал, какая-то часть его существа оставалась почти спокойной, ждал, что же случится раньше: он или перелетит черезверх, или вираж успеет перейти в прямую. Вираж завершился раньше, зато и занос не кончился. Сани шли почти у самой подпорной стены и на 800-метровый скат вылетели чуть ли не боком. Он нажал на педали ещё сильнее. Один из закрылков задел за стену, и сани тут же начали разворачиваться другим бортом. Он проворно перекинул руль и полозье в другую сторону, в надежде, что его опять занесёт и выровняет, но, видимо, был недостаточно проворен. Сани резко наклонились на левой полоз, стали на дёбы. Зацепили о стену вновь, уже совершенно неуправляемые, хоть он и пытался ещё овладеть ими. В том-то и соль. Он и теперь пытался. Пытался, несмотря ни на что. Неважно, сколько раз ты побеждал в состязании с самим собой, тебе предстояло пытаться снова и снова. И снова. Ненасытное я не могло довольствоваться однократной победой и приходилось пытаться снова. Эво теперь он наконец был сыт. Больница. Сколько раз уже случалось ему приходить в сознание на больничной койке. И каждый раз одно и то же, на удивление одно и то же чувство. Ласковое тепло, и тело наконец-то совсем расслаблено. Вот сейчас он опробует его, движение за движением и установит, что на этот раз перевязано, а что сломано. И каждый раз репортёры, и комментаторы, и прочий привилегированный сброд, и каждый раз минута вопросов и ответов и глаукалование, как её окрестили гонщики. Как это произошло? Зазевался. Почему вы не катапультировались? Парашют штука опасная. В какой момент вы осознали, что не можете справиться с сонями? На линии старта. Что вы намерены делать дальше? Выздоравливать. А потом вы будете ещё участвовать в гонках. Всё может быть. А за окном ветер. Гэри Райт. Лёд как зеркало. Читал Сергей Бельчик.